Глава сорок седьмая. До империи Эльфияр добирались недолго. Хоть королева Инессенеэля не была мне свекровью, откупилась за спасение сына ректором, но первым делом навестили ее с официальным визитом. все таки протокол и всё такое надо соблюдать. Да и не создавать семье Лауреля проблем. Лаурель предупредил своих, что прибудем в скором времени в гости. Навестив королеву и получив приглашение на бал, где меня представят подданным, и представят моего мужа Лауреля Горного, представят, конечно, не только его из моих мужей, но эти все баллы нужны для подданных, чтобы знали, с кем породнилось королевское семейство или, в нашем случае, кто из подданных был взят в королевскую семью. Бал был назначен на вечер следующего дня, а перед этим королева просила зайти к ней на чаю по рюмашке выпить и поболтать о нашем женском. Ну что, выпьем? До особняка моего ректора добрались мы быстро. Как же он был рад видеть свой дом. Мне даже завидно стало. Я свой, наверное, никогда не увижу уже теперь. Ну, не будем грустить. Дом там, где твое сердце. А мое сердце рядом с мужьями. Лаурель пригласил своих родных к себе в особняк. И прислуга носилась по дому, как ошалелая, стараясь приготовить все к вечернему торжеству. По сути, намечался мини бал. Ведь пригласили еще и всех соседей. Ну а как? Эльфияры — это все равно, что итальянцы. Живут по отдельности, но все равно табором собираются друг у друга по любому поводу. Мне самой заниматься подготовкой к званному ужину не пришлось. У Эльфияры этим занимается специально обученный персонал, который и гонял сейчас по дому нашу прислугу. Лаурель показал нам свои угодья. Съездили мы и в город рядом с его поместьем. Заехали в его академию, где сейчас ректором был один из его давних учеников. Королевский выскочка не справился, его убрали. Студенты не забыли своего легендарного ректора и приветствовали его. А академия действительно была очень впечатляющей. Вот где будут учиться наши дети с Лаурелем. Я опять сказала это вслух: В и остальные мужья сразу как-то ближе ко мне стали, улыбаются и обнимают. Вишь, как обрадовались. Пришлось немного осадить их, а то студенты уже заглядываются. Я немного нервничала перед встречей с родными моего ректора. Но приняли меня как родную. Его матушка и отцы оказались простыми в общении, несмотря на древний род, и нам было о чем поговорить. Вся родня моего Лауреля оказалась вполне доброжелательна ко мне. Впечатления от вечера остались самые приятные и теплые. Я и побратимы его им по душе. Родители Лауреля перестали переживать за своего сына. Радовались, что эта месть его бывшей обернулась для него счастьем. Одно только их огорчало, что лишился он своей академии. Столько души и сил он в нее вложил. Но Лаурель заверил их, что вовсе теперь не жалеет о том, что пришлось оставить академию. Сегодня он в ней был и убедился, что все там налажено, как и при нем. Новый ректор, его бывший ученик из самого первого его выпуска, Толковый эльфияр. Дело знает. Так что он спокоен за дело своей жизни. Да и не вечно же ему чужих детей учить. Надо и своими озаботиться. Вот и королевская воля вовсе не боком вышла. все таки не зря королевам доверено судьбой жизни соединять в браке. Все получилось лучше некуда. Правда, родители моего Лауреля смущало, что я землянка, раса новая, неизведанная. Смогу ли я родить от эльфияра? Лаурель мой язык за зубами держать не стал. Поведал, что совместима я со всеми расами Альянса и не только. И буду рожать чистокровных детей раз отцов. Да еще и каждый год могу по ребенку. Удивлению не было предела. Отцы Лаурели не знали, что и сказать. К сожалению, у Эльфияр очень хороший слух. Наверное, потому что уши длинные. Короче, его разговор с родителями насчет моей способности к деторождению подслушали. Весь оставшийся вечер Я ловила на себе восхищенные взгляды мужчин семейства. Лаурелю я потом объяснила, почему не стоит делиться этой информацией даже с родителями. Но сделанного уже не воротишь. Желая успокоить мать и отцов, мой муж невольно подкинул нам проблем».